Пятое. Жалость. Если кто-нибудь из вас получит подобное предложение, я хочу узнать об этом немедленно, заявил Зэп на следующее утро, помахивая газетой. Это подло, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас пропал в этой опасной и никчемной затее. Какая еще затея, сэр? Поинтересовался Роман. «Прочти сам и передай дальше», — ответил Зэп, вручая ему газету. До стола Айрис газета, уже помятая, добралась через минуту. Чувствуя, что Зэп стоит над душой, Айрис прочитала. «Срочно требуются военные корреспонденты. Печатная трибуна ищет журналистов, готовых отправиться в зону боевых действий для освещения ситуации на войне богов. Статьи будут опубликованы в печатной трибуне». «Обращаем внимание, что следует придерживаться нейтральной позиции, которая гарантирует безопасность от обеих враждующих сторон, хотя риск все равно существует. Заинтересовавшимся, просьба обращаться к мисс Хелене Хаммонд. Печатная трибуна будет платить 50 банкнот в месяц». «50 банкнот? Это же вдвое больше, чем ей платили за месяц вестники. «Должно быть, Айрис читала объявление слишком долго, потому что Зеп прокашлялся. Она передала газету столу сзади». «Печатная трибуна хочет, чтобы их тиражи были больше наших и действуют путем запугивания наших читателей», — сказал Зеп. «Эта война — проблема Западного округа и их канцлера. Дакра похоронили они». Так пусть сами разбираются с ним и его яростью, вместо того, чтобы забирать солдаты ресурсы у нас». «А что насчет Энвы, мистер Отри? Поинтересовалась Сара. На миг Зеп остолбенел от ее вопроса. Айрис понравилась смелость подруги, хотя та сразу съежилась под пристальным взглядом начальника и подвинула очки выше на переносицу, словно хотела испариться. «Да, что насчет Энвы?» Продолжал Зэп, побагровев как свекла. «Это у нас на Востоке ее обуздали и похоронили, но мы не справились с задачей, так?» Он сделал паузу, и Айрис напряглась. «Хотя Энва со своей музыкой убедила некоторых слабовольных индивидуумов поступить на военную службу, большинство из нас предпочитают заниматься другими делами. Так что не позволяйте одурачить себя разговорами о войне». «Скоро все уляжется. Продолжайте работать и сразу сообщайте мне, если к вам обратятся из печатной трибуны». Арис сжала под столом кулаки так, что ногти впились в кожу. Фореста никак нельзя было назвать слабовольным индивидуумом. Когда прошлым летом Дакар начал нападать на один город за другим, канцлер и жители Западного округа воззвали о помощи, «Он настигает нас!» — кричали они сквозь трескотню помех на телефонных линиях. «Он убивает, если мы не соглашаемся склониться перед ним, сражаться за него! Помогите!» Временами Айрес все еще было стыдно, когда она думала о том, как неохотно жители Востока отзывались на этот крик. Но неприглядная правда заключалась в том, что граждане Оута не поверили новостям о возвращении Дакра. «Не поверили!» пока на улицах не зазвучала музыка Энвы с вплетенными в нее откровениями. Южный и Центральный округа откликнулись первыми, сочтя, что если прислать подмогу, то Дакра можно будет сокрушить, прежде чем он сравняет Запад с Землей. Бога недооценили. Недооценили численность верующих, которые предпочтут сражаться на стороне Дакра. Так началась война. Она разворачивалась стремительно и безжалостно. Пока Оут дремал, Запад пылал в огне. И тем не менее, несмотря на бесчисленные темные километры, разделяющие Восток и Запад, Форест был одним из первых добровольцев. Где он сейчас в этот самый момент? Спит в пещере, кутаясь в шинель, лежит раненый в госпитале или закован в кандалы во вражеском лагере, а его сестра тем временем сидит в безопасности — За письменным столом, печатая объявления, некрологии и статьи. Жив ли он еще? Через час Зэп вызвал Арис в свой кабинет. «Я дам тебе три дня, Уиноу, сказал он, сцепив пальцы домиком на столе. «Три дня, чтобы написать эссе. Тема на твое усмотрение. Если у тебя выйдет лучше, чем у Кита, я опубликую эссе» и всерьез задумаюсь над тем, чтобы взять тебя колумнистом». Айрис не могла поверить. Задание на свободную тему. Он так редко давал подобные. Но потом вспомнила, что Зэп недавно говорил и чуть не выпалила то, что было у нее на уме. «Я напишу об этих слабовольных индивидуумах». «Вы know? Айрис поймала себя на том, что хмурится, стиснув зубы. «Да, спасибо, сэр». Выдавив улыбку, она вернулась за свой стол. Нельзя было упустить повышение. А это значит, что нельзя злить Зеба темой эссе. Нужно написать что-то такое, что он захочет опубликовать. Свободная тема внезапно показалась слишком узкой. «Вот ты где!» Голос Романа застиг ее на выходе из вестибюля. Уже сгущались сумерки. Арис вздрогнула, когда он, подстроившись под ее шаг, пошел рядом. «Чего тебе, Кит?» — вздохнула она. «Тебе больно?» «Прошу прощения». «Ты весь день хромаешь». Она подавила желание опустить взгляд на ноги в этих ужасных маминых ботильонах с острыми носами. «Нет, я в порядке. Чего тебе?» «Хочу поговорить про Отри. Он дал тебе задание на свободную тему, да?» — спросил Роман, прокладывая для них обоих сквозь столпу на тротуаре. «Если по-честному, то он должен знать». «Да, и это не какая-то особая уступка». «О, неужели?» Девушка остановилась, вызвав шквал проклятий от прохожих, вынужденных теперь обходить их с Романом. «И что же это должно означать?» Резко спросила она. «Именно то, что я сказал». Начали загораться уличные фонари, озаряя его лицо янтарным светом. Айрис злила то, что он такой красивый, и злила то, как смягчается ее сердце, когда кит смотрит на нее. «Отри дает тебе особую уступку, чтобы повысить тебя, а не меня». Вся мягкость исчезла, оставив ссадины. «Что?» Вырвалось у Айрис. У слова был вкус меди, и до нее дошло, что прокушенная губа снова кровоточит. «Как ты смеешь говорить мне такое?» Роман хмуро смотрел на нее, сунув руки в карманы плаща. «Мне казалось, что это место будет честно заслужено, и я не...» «Что ты имеешь в виду под уступкой?» «Он жалеет тебя!» сердито воскликнул Роман. Айрис похолодела. Его слова глубоко задели ее. Мороз из груди распространился к рукам. Девушка задрожала, надеясь, что Роман этого не заметит. «Отри жалеет меня. Почему же?» Потому что я девушка из низов, которая работает в газете, ничего не смыслив в журналистике? вынул я... По-твоему, мне следовало мыть посуду в ресторане? Или работать уборщицей? Натирать полы, стой на четвереньках, чтобы по ним ходили такие люди, как ты? Его глаза вспыхнули. Я никогда не говорил, что ты не заслуживаешь работы в Вестнике. Ты чертовски хорошо пишешь, но ты бросила школу в последнем классе и... Почему это так важно? — воскликнула она. «Или ты из тех, кто судит людей по их прошлому? Потому в какую школу они ходили? Ты смотришь только на это?» Роман молчал, застыв так неподвижно, что Арис подумала, не обратила ли она его в камень. «Нет», — наконец сказал Кит, но голос его звучал как-то странно. «Но на тебя нельзя полагаться. Ты опаздываешь, пропускаешь задания, и ты неопрятная». Девушка отступила на шаг — Не хотелось, чтобы он почувствовал, как сильно ранили его слова. «Понимаю. Что ж, приятно знать, что если я получу должность, то только из жалости. А если колумнистом станешь ты, то только благодаря тому, что твой богатый отец сможет подкупить отри. Развернувшись, она пошла прочь против течения толпы. На мгновение мир расплылся, и она поняла, что слезы обжигают глаза». Ненавижу его. Она услышала, как Роман зовет ее сквозь гул разговоров и звонки трамвая. Люди вокруг толкались плечами. Погоди, Уиноу. Не убегает меня. Она растворилась в толпе, прежде чем Роман смог ее догнать.